Глава двенадцатая. Мы ехали по шумному проспекту и слушали лунную сонату, которую, оказывается, мы любим оба. Как только она заканчивалась, Майкл снова ставил диск, и мы слушали ее по-новой. Я смотрела на свою пышную бальную юбку и не верила, что это происходит в реальности. Выехав в пригород, мы остановились у долгожданного озера и заглушили мотор. Майкл вышел первым и расстелил на берегу плед. Затем поставил на него соломенную корзину с провизией и торт, которым можно было смело накормить человек пятнадцать, не меньше. «Я не буду включать ни фары, ни музыку», — сразу предупредил меня Майкл. Мы будем смотреть на звездное небо и слушать тишину. Ты настроена на романтику? Я уже давно не была в подобной атмосфере, а что касается звездного неба, то я могу любоваться им часами. Иногда я смотрю на эту звездную бездну и думаю, что звезду с неба можно достать руками. Если, конечно, сильно захотеть. Просто взять и дотянуться. «А ты когда-нибудь сидела так у озера?» «Я сидела у моря. Я одно время жила в доме, который находился у моря. Я сидела на берегу почти каждый вечер. Любовалась звездами, смотрела на небо, вглядывалась в ночное неспокойное море и много думала». «О чем?» Я думала так много, что мне даже пришлось записывать свои мысли. Это было где-то за рубежом? Это было в Сочи. Майкл сел напротив меня, открыл большую корзину с провизией и принялся выкладывать ее содержимое на плед. Сочи красивый город? Красивый. Только я его почти не видела. «Ты была чем-то занята?» «Наоборот, я была очень свободна и просто изнывала от скуки». «Как же так? Ты жила в Сочи и почти не видела города?» «Я жила на самой окраине. Я не люблю вспоминать ту жизнь». «Ты жила там с родителями?» «Я жила там с человеком, которого очень сильно любила». «Майкл, мне неприятно говорить на эту тему». «Как хочешь. Если это тайна, то я могу заверить тебя в том, что меня вообще не интересуют чужие тайны. А я и не собираюсь тебя в них посвящать». Майкл взял бутылку белого сухого вина и ловко ее открыл. «В этом платье ты похожа на сказочную принцессу». У сказочных принцесс не бывает разбитых лиц. Не скажи. Не только в жизни, но и в сказке может быть все. Выпив по бокалу вина, мы накинулись на деликатесы из ресторана и принялись наслаждаться не только едой, но и прекрасным манящим ветром. — Как тебе это место? — поинтересовался у меня Майкл. По-моему, очень даже красиво. В детстве и юности мы постоянно устраивали здесь пикники. Правда, у нас не было и близко такой еды, которой мы сейчас наслаждаемся. Но у нас были различные обильно посыпанные солью сухари, которые постоянно сушила Зинкина мать, и крепкий чай. Такая пища нам казалась пищей богов. Мы макали сухари в чай, и испытывали такое неземное блаженство, что его невозможно описать словами. Кстати, именно на берегу этого озера я был близок с Зиной. В ту звездную ночь она стала женщиной, а я стал мужчиной. При этих словах Майкл поднял валявшийся рядом небольшой камешек и кинул его в воду. Вот так бывает в жизни. Может быть, зашём свечки на торте? А почему бы и нет? Ты обещал мне, что сегодня мы будем танцевать. Если обещал, значит, я это выполню. Я никогда не давал пустых обещаний. Кстати, ты когда-нибудь танцевала без музыки? Нет. Это здорово. Я уверен, что тебе понравится. «Мы будем танцевать, а аккомпанировать нам будет ветер». «И ее будет слышно?» «Еще как! Только ты старайся попасть в такт». Майкл зажег свечи, украшающие торт, и пригласил меня на танец. Я встала, расправила юбку своего бального платья, поклонилась... и мы закружились в медленном, но довольно чувственном танце. «Ты слышишь музыку ветра?» — прошептал мне на ухо Майкл. «Слышу». «Что она тебе напоминает?» «Лунную сонату». «Все верно. Значит, мы слышим с тобой одну и ту же музыку». В этот момент я не обманывала Майкла. Я действительно слышала музыку, которую рисовал лунный свет и нашептывал ветер. А самое главное, что эта музыка исходила из моего сердца. Я смотрела Майклу в глаза и ощущала в нем какую-то родственную душу и какое-то сиюминутное счастье. которая ускользала и которая мне хотелось удержать как можно дольше и как можно крепче. Когда лунная музыка закончилась, и мы сели на свои места, то увидели, что лунный ветер затушил все свечки на торте, и улыбнулись. Я еще никогда не танцевала звездной ночью под такую восхитительную музыку. Я почувствовала, как у меня запылали щеки. А еще с таким мужчиной. А мне еще никто и никогда не говорил комплиментов. Не может быть, ты врешь. Я говорю тебе правду. Я расправила блестящее даже в темноте платье и легла прямо на траву, широко раскинув руки. «Майкл, ты в созвездиях что-нибудь понимаешь?» «Конечно». Хочешь, покажу тебе большую медведицу? — Покажи. Майкл лег рядом и принялся водить пальцем по небу. А я... Я почему-то захотела его прикосновений. И подумала, что любовь — это просто призрак, обыкновенный мираж. Я даже представила то, как выглядит эта любовь. Она похожа на восхитительное больное платье, точно такое же, как мое. Когда его надеваешь и ощущаешь, как дорогая нежная ткань прикасается к твоему телу, ты чувствуешь, как ты счастлива. И тебе хочется жить и радоваться всему, что происходит вокруг. Но ты не можешь все время ходить в этом больном платье и жить в вечном празднике. Наступают серые будни, и ты понимаешь, что должна сменить бальное платье на другую одежду. А затем ты прячешь бальное платье в комод. Проходят будни, и вдруг ты ощущаешь, как в твоей душе опять хочется праздника. Ты открываешь комод, достаешь незаменимое платье и видишь, что этот фасон уже не носят. и что его очень сильно поела моль. Это платье чудесное и прекрасно только в воспоминаниях. Но в реальной жизни ты уже не находишь ему места и убираешь его в самый дальний ящик, не скрывая своих слез и сожаления. «Ника, тебе хорошо?» — еле слышно спросил меня Майкл. «Очень». Мне тоже уже давно не было так хорошо. Майкл притянул меня к себе, положил мою голову на свое плечо и стал нежно перебирать мои волосы.